Сельские дороги Восточной Пруссии, будь то аллеи, тополя, клёны, платаны. Рядом с редкими амбарами, извечных с прожилками валунов, дома из серых бетонных блоков, составленных словно наспех. Нет времени и охоты оштукатурить, покрасить, расцветить. Серый бетон громоздится в городе, что режет глаз лишь на улицах с сохранившейся брусчаткой. Калининградцы гордятся –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 Изысканно прусский Гердауэн потрясает новым именем железнодорожный. Курхаус в Светлогорске, бывшем Раушене. Нелеп, как полвека назад был бы нелеп в Раушене, будущем Светлогорске, Курзал. Странно, но за десятилетия не исчезает историческая неловкость жизни на чужой, пусть и по праву, по атеистическому праву силы, занятой земле.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 Зеленоградск, Светлогорск, Озерск, Славск, Правдинск. Страна не знай. На вечно временный русский Кёнигсберг прибывает умонепостигаемой вещью в себе. Как и учил здешний уроженец, четыре года бывший подданным России, остается повинуясь категорическому императиву нанизывать множащиеся антиномии театр кукол в кирхе Святой Луизы, крошечный Ленин в курортном Кранце, бетонный гастроном поселка Рыбачий Роситена, упомянутого в рассказе кёнигсбертца Гофмана, левитановские золотые березы со вспышками красных кустов и штрихами не нежелтеющей черной ольхи вдоль дороги на Кушскую косу, выставка «Земные облака», Творчество душевнобольных поселка Прибрежный и города Гамбург.